18. Через два дня Волков, хотя чувствовал себя еще недостаточно хорошо, действительно поехал на секретную базу вместе с Альваресом и двумя десятками добровольцев. Все они оказались намного моложе не то что Альвареса, но даже Георга. Самому старшему из добровольцев едва листукнуло 25 лет. Самому молодому едва исполнилось 18. Будущие водители боевых роботов смотрели на Георга и Альвареса с восхищением, граничащим с поклонением. «Ну а то как же, ведь они практически вдвоем заставили сотни чужаков убраться с планеты, п о д б и л двоих робота, что превосходили их по мощности». «Постарше не нашлось», — п о с е л Волков у напарника, кивнул на добровольцев. «Были, но я их отсеял». «Почему?» «Гонору много. А рано или поздно посчитают нас себе ровней, начнут выпендриваться. А нам нужны парни, что будут подчиняться приказам, и то, что они моложе, а мы старше, с д е л а т т нас еще более авторитетными». Кроме того, у старичков семьи, дети, хозяйства, это будет их отвлекать от учебы, а в нее надо погрузиться с головой. И потом старина Босх об этом не раз говорил, молодые лучше соображают, схватывают все на лету. Бесшабашнее, опять же, что тоже немаловажно. Волков признал доводы Альвареса. Им действительно нужен сплоченный отряд, готовый выполнять приказы, состоящий из бесстрашных парней, и молодость дает это бесстрашие. С добровольцами разобрались быстро. р а с с к а з а л основы управления Волком... И даже показав, как он работает, Альварес и Георг оставили их тренироваться. Сами в они пошли в главный ангар склада, смотреть, что потяжелее. «Попробуем сначала этого», — кинул в Альварес на 22-тонного с е м и м е т р о в о г о гоплита, уже избавленного от контейнера. Георг пожал плечами. «Давай. Хотя смысла не вижу. То есть...» ь н а подумай сам. В чем его п р и н ц и п и а л ь н о е о т л и ч и е от волка? Да ни в чем. Да, он тяжелее, крепче броня и может взять более мощное вооружение. Но, как и волк...» тоже, только с о п р я ж е н н ы й с разрядной батареей, если не считать тех же роторных пушек. То есть он нам бесполезен. Верно? Тогда о с т а е т с я титан. На него уже можно повесить пару 85-миллиметровых пушек. Они стреляют обычными снарядами, и р а з р я д н а я батареи им не нужна. а л ь в а р с п о д о ш е л к соседнему, е щ е более массивному, сорокатонному д е с я т м е т р о в о м у монстру, забрался внутрь, и когда реактор разогнался, титан медленно стал п о весь свой рост и сделал п е р в ы е ш а г и от которых реально затряслась а земля. Буквально сразу же подтянул у д а р е л ы й резиной, маслом, горячим железом. Через пять минут Титан остановился, и Альварес выбрался наружу, весь мокрый от перенапряжения и высокой температуры в кабине. «Но как?» — спросил Георг. «Плохо. Если волки могли выдержать без смазки и принудительного охлаждения узлов пару часов неспешной прогулки, то этот не подтянул и десяти минут. Бортовый компьютер буквально взвыл в мольбе привести робота в порядок или на худой конец дать ему остыть». «Ясно». «И каков твой прогноз его работоспособности после нашего ремонта?» Альварус пожал плечами и с м о р щ и л с я «Плохой. Кроме того, у нас просто не хватит ресурсов, чтобы поддерживать его работоспособном состоянии», добавил Волков. «Ведь нам на нем придется много тренироваться». «Верно. Вернее, вопрос стоит так. Или мы держим 20 Волков, или одного, в лучшем случае два Титана. А и то, и другое мы не потянем по определению. При этом остается вопрос его боевой эффективности». Альварес согласно кивнул. «Да, здесь верно утверждение, что один в поле не воин. Слишком большой, медленный, максимум 50 км в час. В общем, отличная мишень для неизвестного количества роботов-пиратов, что навалятся на него все разом и разотрут в пыль считанные секунды. Совет может решить иначе. Тогда пусть они сами водят его». Георг невесел хохотнул. «Ладно, пойдем посмотрим, что там наши птенцы вытворяют», предложил а л ь в а р е махнув на Титана рукой. Столько мощи, бесполезные мощи. О том, чтобы оживить тарантула и тем более краба, нечего было и думать. Ни на кого из них вообще не хватит никаких ресурсов, даже если все останутся голышом. С птенцами все было нормально, и даже с волком ничего не случилось, пушки с него были сняты, чтобы, не дай бог, не случилось трагедии. Те, кто успел поводить робота, горячо обсуждали между собой испытанные ощущения. Георг понимал их р е ш ь отчасти. Он не успел ощутить радость и у п р а в л е н и я такой многотонной махиной, и ему сразу же пришлось вступить в бой. Декстер этого вообще не выдержал. Как раз Декстер Георг понимал лучше всего. Просто он сумел лучше защитить свой рассудок от того кошмара, в котором оказался. Более того, Волков его буквально отключил, д е й с т в у е скорее на инстинктах. А многие и з этих парней выдержат реальный бой? Не повредятся рассудкам, невольно подумал Волков, если вообще кто-то останется в живых.